Но в 1901 году до этого было еще очень и очень далеко, пока Черчиллю предстояло сделать первый официальный шаг в парламенте, являющийся своеобразным крещением нового члена Палаты общим. Он должен был произнести свою первую речь, так называемую «Maid in speech», В молодые годы Черчилль слишком много говорил за столом, когда его приглашали в общество, и вызывал улыбки хозяев и гостей своим многословием и безапелляционностью суждений даже по тем вопросам, в которых вовсе не разбирался. Однако светский разговор за столом одно, а первая речь в парламенте совершенно другое. Она создает впечатление о начинающем политике. Здесь важны и формы изложения, и дикции, и главное — содержание. Черчилль, особенно в зрелом возрасте, был хорошим оратором. Правда, его речи зачастую были сильны не столько глубиной мысли и логикой, сколько эмоциональным воздействием на слушателей. Черчилль понимал, что ораторское искусство — необходимый элемент для успешной карьеры политического деятеля. Ему стоило громадных усилий достичь успехов в этой области. Прежде всего необходимо было преодолеть дефект речи, от которого он не смог окончательно избавиться до конца своей жизни. Черчилль не выговаривал букву S, поэтому приходилось строго и постоянно следить за своим произношением, вырабатывая такие приемы, которые бы максимально скрывали врожденный дефект. Кроме этого, ему нужно было научиться выступать и вести полемику без предварительной подготовки. По традициям английского парламента, прения в нем должны вестись в форме даже не диалога, а непринужденной беседы. Разумеется, в английском парламенте основные выступления всегда готовятся заранее. Но оратора часто перебивают репликами и вопросами. Искусный парламентарий должен обладать быстрой реакцией и немедленно и эффективно парировать попытки сбить его или поставить в затруднительное положение.